Носка 12. Во времена строительства социализма в СССР, даже в довоенный период, когда главными героями кино были труженики, а не бандиты, не банкиры-паразиты и не проститутки. Всенародно любимые киногерои, вне зависимости от их профессиональной принадлежности колхозники, рабочие, военные, представители советской интеллигенции или просто государственные деятели, как правило, выпивали и курили. Но именно они были примером для подражания подрастающих поколений. То есть воздействие кино на психику вновь вступающих в жизнь поколений намного эффективней прямой рекламы водки и табака, поскольку действует как скрытая реклама всякого дурмана в обход сознания зрителя. Кто же из мальчишек и девчонок мог устоять, когда герой войны с фашистами или знаменитая на всю страну певица Привычно закуривали папиросу и начинали петь: "Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальём". Так и из подваль задолго до перестройки деятелями советской культуры готовился алкогольный и курительный геноцид народов СССР, очень скоро ставший во многом и основой разрушения его государственности.